Царь пушка и Царь колокол. И Царь пушка, и Царь колокол уже давно стали одними из символов России. Своим видом и размерами они словно бы напоминают о временах, когда на Руси жили и творили удивительные мастера-умельцы, чьи таланты золотые руки до сих пор вызывают уважение и восхищение. Они установлены на Ивановской площади в Кремле. Ивановская площадь в Кремле одна из древнейших площадей Москвы. Размеры и облик Ивановской площади складывались на протяжении многих столетий. Но особый колорит ей придали два всемирно известных памятника. Существует расхожее мнение, что из царь-пушки не было сделано ни единого выстрела, но как доказали учёные, выстрел из этой пушки всё же был произведён. Царь пушку отлил знаменитый русский мастер Андрей Чохов по приказу царя Федора Ивановича. Гигантское орудие весом в 2400 пудов 39312 килограммов отлили в 1586 году на Московском пушечном дворе. Длина царь пушки 5 345 миллиметров. Внешний диаметр ствола 1210 миллиметров. А диаметр утолщения у дула 1350 мм. Орудие украшено поясами рельефов. На правой стороне дульной части изображение царя Фёдора Ивановича в короне и со скипетром в руке верхом на коне. На стволе с каждой стороны размещаются по 4 скобы, предназначенные для крепления канатов при перемещении пушки. Выше передней правой скабы над изображением царя вылито: Божею милостью царь и великий князь Фёдор Иванович, государь и самодержец сия великая Россия. Документы об испытаниях царь-пушки или применении её в боевых условиях не сохранились, что дало основание для длительных споров о её назначении. Большинство историков и военных считали Что царь-пушка это дробовик, то есть орудие, предназначенное стрелять дробью, которая в XVI-XVII веках состояла из мелких камней. Царь-пушка в XIX и начале XX века так и именовалась во всех официальных документах дробовиком. Тайна царь-пушки была раскрыта лишь в 1980 году. Тогда пушку отвезли в Серпухов на реставрацию. После того, как орудие исследовали специалисты, стало ясно, что царь-пушка это не пушка, а классическая бомбарда. Название бомбарда произошло от латинских слов бомбас громовой звук и ардес гореть. Царь-пушка бомбарда была предназначена для стрельбы каменными ядрами. Вес каменного ядра царь-пушки составлял около 50 пудов, 819 кг. А записали царь-пушку в дробовики, потому что в России все старое орудие, находившееся в крепостях, за исключением мортир, со временем автоматически перечислялись в дробовики. Судьба царь-пушки складывалась так. После того, как царь-пушку отлили и отделали на пушечном дворе Её перетащили к Спасскому мосту и уложили на землю. Чтобы передвинуть орудие к восьми скобам на его стволе привязывали верёвки. В эти верёвки впрыгали одновременно 200 лошадей, и те катили пушку, лежащую на огромных брёвнах-катках. В 1626 году её подняли с земли и установили на бревенчатых срубах, плотно набитых землёй. Эти помосты назывались раскаты. Раскат с царь-пушкой поставили у лобного места. В 1636 году деревянные раскаты заменили каменными, внутри которых устроили склады и лавки, торговавшие вином. После нарвской конфузии, когда царское войско потеряло всю осадную полковую артиллерию, Пётр I велел срочно лить новые пушки. Необходимо же для этого медь. Царь решил добыть переплавкой колоколов и старинных пушек. По именному указу было велено перелить в пушечное и мортирное литьё все старинные орудия. Пётр не пощадил самые древние творения московских мастеров литейщиков. Исключение было сделано лишь для самых крупных орудий. в числе их и оказалась царь-пушка. Позднее пушку переместили в Кремль. Сначала она стояла во дворе здания Арсенала, а затем у главных ворот. Мало кто знает, что в 1941 году, во времена наступления гитлеровцев на Москву, обсуждался вопрос об использовании пушки при обороне. В шестидесятые годы XX -го века В связи с перестройкой Кремлевского дворца съездов, царь Пушку переместили на Ивановскую площадь Кремля. В настоящее время царь Пушка, являющийся одним из крупнейших орудий в мире по калибру, находится на чугунном декоративном лафете. Такими же декоративными являются и чугунные ядра, отлитые в 1834 году в Петербурге на чугунно-литейном заводе Берда. Вторым выдающимся произведением русского литейного искусства на Ивановской площади является Царь-колокол. Его значительные размеры, удивительная чёткость и красота декора вызывают всеобщее восхищение. Создание этого произведения являлось закономерным итогом длительного развития бронзолитейного дела, старейшей отрасли русского ремесла. Техника литья колоколов на протяжении многих столетий определялась общим уровнем развития литейного искусства. Процесс отливки изделия был действительно искусством. Изготовление своеобразного, мощно звучащего колокола всегда становилось большим событием для мастеров литейного дела. Бронзовый гигант возвышается на 6,14 м. а его диаметр равен 6,6 метра. Вес его составляет 21 тонну 924 килограмма. Он высится на своем каменном постаменте с 1836 года. История создания колокола началась в 1600 году. Тогда, по приказу Бориса Годунова, мастер Андрей Чохов отлил 40-тонный колокол, получивший название Большого Успенского. Но пожар уничтожил деревянную колокольню, в которой он находился. Колокол упал и разбился. Отлить новый, больший и лучше прежнего, распорядился уже царь Алексей Михайлович. Осколки старого колокола собрали, добавили нового металла, и в 1652 году появился второй царь-колокол. Он весил уже 130 тонн, а его диаметр был 5,4 м. Но спустя 2 года этого гиганта разбили при рождественских звонах. В 1655 году Александр Григорьев из остатков предыдущего колокола и опять-таки с прибавкой нового металла отлил 160-тонный царь-колокол. Только язык его весил 4 тонны. За 10 месяцев его изготовления на колокола успели выгравировать изображения царя, царицы, патриарха Никона, херувимов. Этот испалин протянул дольше других до 1701 года. Случился очередной пожар. Огонь не пощадил деревянной постройки Кремля, и шедевр литейного мастерства вновь разбился. В 1730 году Императрица Анна Иоанновна приказала отлить новый колокол, чтобы в нем в отделке было весу 10 тысяч пудов. Мастер Иван Федорович Моторин, потомственный летейщик, с сыном Михаилом взялись за подготовительные работы. Декоративные украшения на колоколе выполнили скульптор Федор Медведев и мастера пьедестального и формовочного дела Василий Коболев И три Петра, Коктьев, Галкин и Серебряков. Предполагалось, что изготовление закончится в 1733 году, поэтому надпись на колоколе была подготовлена соответствующе. Но проект слишком долго утверждали. Затем произошла авария в печах. Только в ноябре 1735 года колокол был отлит. Еще два года готовый колокол доводился до полной готовности. Заканчивали чеканные работы и украшения. Это и стало причиной очередной беды. Не стой он в яме, полной деревянных лесов. Может быть, пожар 1737 года и обошел бы его стороной. Ну, а когда на раскаленный колокол попала вода, он треснул. И поврежденный колокол пролежал в яме почти сто лет. Только в 1836 году Царьколокол был поднят из литейной ямы и установлен на постамент, выполненный по проекту Агюста Монферана. Интересно, что затем не раз поднимался вопрос о ремонте, спайке колокола, но в итоге от этого отказались, так как выяснилось, что восстановить нормальное звучание будет невозможно. Как и Царьпушка, Царьколокол стал лишь выдающимся памятником русского литейного искусства минувших веков